Глава девятая. Тренажерный зал не помог мне избавиться от грусти. Наоборот, насмешки Арчи и факт, что он распыляет свой едкий юмор только на меня, убивали еще больше. Я уныло шла по городу, а моя больная фантазия вела диалоги с попадающейся по пути едой. «Съешь меня, Триша, тебе станет легче», — умоляла сосиска, спрятавшаяся между булочек, создав аппетитный хот-дог. «Нет, лучше меня. Я холодная, освежающее и фисташковая», соблазняла мороженое из киоска. «А я способен залечить твою боль, склеив раны глазурью». Напевал пончик в руках прохожего. Мотнув головой, я разом заставила замолчать всю еду, говорящую в моем подсознании. «Если сорвусь, никому лучше от этого не станет, тем более мне». Впервые не хотелось сбежать жаловаться Ребекке или Тиму. потому что душа болела и нуждалась в глубоком одиночестве. Пару дней я провела в изоляции от людей, загружая себя домашней работой и сериалами. Тимми делал несколько попыток до меня дозвониться, а после провала пришел и упорно стучал в дверь, и я не открыла, опасаясь выпустить своего депрессивного монстра наружу. Тогда лучший друг начал подкладывать под дверь всевозможные лакомства, вызывая у меня улыбку. После нескольких дней страданий я уже давно позволила себе сойти с диеты Арчи и поедала разные вкусные гадости. Ради собственного наказания забралась на весы и была шокирована до глубины души. За два дня заточения я потеряла около четырех килограмм. Цифра моего веса уже подходила к желаемой цели тренера. Правда, в его планах скинуть столько я должна была за неделю. Видимо, переживания в самом деле высушивают не только душу, но и внешнюю оболочку. Мое тряпетное ликование прервал раздавшийся звонок от папы. Он не знал, что творится у меня в душе, но, как нельзя кстати, позвал на очередной семейный ужин. Отец пообещал, что лишних людей не будет, только узкий круг, поэтому я, не задумываясь, согласилась выйти из своего укрытия. «Триша, куда ты дела мою аппетитную дочку?» Изумленно воскликнул папа, как только я оказалась на пороге родного дома. «Не преувеличивай!» – отмахнулась я. «Дорогая, быстрее накрывай на стол! Наша девочка исхудала!» – крикнул отец маме, по-настоящему запаниковав. Мама выбежала из кухни и начала с интересом разглядывать меня, словно инопланетянку. «Что ты правда изменилась?» – медленно произнесла женщина, осторожно меня щупая. «Может, хватит издеваться?» – одернула я родителей, боясь, что их озабоченность провоцирует вопросы о моем настроении, на которые отвечать не хотелось. Они мигом перестали цепляться к своему гостю и, как пчелки, закружили возле стола, заставляя его различными закусками и угощениями. Я с детства любила эту приятную суету. В нашем доме прием пищи являлся особым ритуалом, к которому все члены семьи относились с трепетом. Мама старалась удивлять новыми изысканными рецептами ревной с папой. Его обителью всегда был задний двор с уютной беседкой и габаритным грилем. На улице возле отца всегда крутились гости, которые любили подышать свежим воздухом и ароматом мяса. К маме же на кухню никто не смел соваться. «Расскажи, как дела на работе?» — спросил папа, как только мы уселись за стол и уже попробовали ризотто и загорелой бифштекс. Все как обычно», — коротко ответила я, потому что знала. «Если и начну жаловаться, родители предложат устроиться к ним в ресторан или открыть свой собственный». «Я это не просто так», — спросил. Загадочно произнес мужчина и на секунду оставил еду в покое. «Мы с мамой переглянулись». И по ее удивленному взгляду я поняла, что она тоже не в курсе намерений мужа. «Мне пришла в голову мысль, что тебе просто необходима машина и права, чтобы добираться до работы. Поэтому я оплатил уроки вождения и нанял тебя инструктора», произнес папа с волнением и в то же время с гордостью за свое бескрайнее великодушие. «Дорогой, ты издеваешься? Наша булочка решила похудеть, ты забыл? Даже в зал записалась?» А в машине она постоянно будет сидеть без активности. Выругалась мама, поразившись такой оплошности супруга. На лице отца отразилась печаль, и он вопросительно посмотрел на меня. «Мама права, с машиной я еще больше расслаблюсь», попыталась произнести я мягко. «Но сначала же будет обучение. К его завершению, я уверен, ты уже будешь стройняшкой и захочешь машину». Сделал еще одну попытку папа. «А к чему такой подарок?» Снова спросила за меня мама. Отец ответил не сразу, и было заметно, что жене удалось поймать его на крючок. «Все дело в Луизе», признался мужчина. «Что? Ты даришь мне сертификат в автошколу, потому что любимица Луиза умеет водить, а я нет?» Взорвалось мое обиженное эго. Кузина не была папе родной племянницей, но он всегда относился к ней чересчур дружелюбно. «Нет, что ты, булочка!» Просто она поругалась с будущим мужем и нуждается в хорошей встряске. Рассказал, наконец, папа всю правду. Стало легче от того, что близкие не пытаются вновь сравнить меня с этой выскочкой, но тут же задел другой момент. Отец был готов разбиться об землю, лишь бы я развеселила Луизу. «Триша, что тебе стоит сходить куда-нибудь с кузиной?» Вступилась за папу мама, которая резко поменяла гнев на милость при упоминании о Луизе и тут же перешла на темную сторону. Под давлением мне пришлось согласиться. Чтобы было не так обидно, Все же забрала сертификат на курсы по вождению. Отец прав. Когда я стану худой, машина станет отличным дополнением к образу самоуверенной красотки. Настроение было ни к черту, и встречаться с Луизой совсем не хотелось. С какой стати я должна играть роль её клоуна? Если ей так плохо... Могла провести время со своими подругами. Ах да, у нее же нет друзей из-за лицемерия и скверного характера. Может, и жених, наконец, увидел ее истинную натуру, а не фальшивого ангела, которого все обожают. В любом случае, Луиза моя сестра, иногда она даже была ко мне добра. Например, однажды мы вместе проводили лето в детском лагере. Конечно, меня дразнили из-за лишнего веса, а Луиза меня защищала. Я была... Так ей благодарна, что на все деньги, которые у меня с собой были, покупала ей конфеты и другие сладости в торговой лавочки. Это был единственный случай ее благосклонности ко мне, но я запомнила его на всю жизнь и почему-то думала, что до сих пор ей должна. Именно поэтому я пересилила себя, набрала номер кузины и позвала ее в бар. Сомневаюсь, что Луиза согласилась бы встретиться со мной в другой ситуации, если бы не поссорилась с женихом. Раньше я предлагала провести время вместе, помимо семейных мероприятий. Но после сотни отказов уяснила, что желание односторонние. Хотя меня нисколько это не расстроило. В отличие от Луизы, у меня было много друзей, кто радовался моей компании. В одиночестве я бы не выдержала несносную сестру, поэтому позвала на подмогу Ребекку и Тима. В последнюю совместную встречу они даже не убили друг друга. Что дарило надежду – Если и не на дружбу, то хотя бы на нейтралитет». Луиза, конечно же, опоздала, с первых же секунд заявив своей выходкой, что не имеет ко мне ни малейшего уважения. «Привет, Триша!» Сестра чмокнула меня в щеку. Она всегда соблюдала формальности. В нос мне сразу ударил запах ее туалетной воды, кричащей «Я самая лучшая в этом мире!» «Кто это с тобой?» Девушка бросила на Тима и Ребекку презрительный взгляд. По выражению лица подруги я поняла, что она уже готова сказать этой выскочке пару ласковых. «Это мои друзья», — коротко сообщила я. «И часто вы гуляете вместе?» «Никогда бы не смогла быть третьей лишней», — поморщилась Луиза, видимо, решив, что Тим и Бекка встречаются, а я нарушаю их романтическую атмосферу. Мне хотелось сказать, что лишняя здесь только она, но я сдержалась. Как всегда, лишь выдавила улыбку, чтобы не провоцировать конфликт с сестрой. В детстве, когда мы ссорились, она всегда жаловалась нашим родителям и родственникам, представляя все в таком свете, будто виновата я одна. В итоге мне делали выговор, а Луизу жалели. И мне приходилось прятаться в каком-нибудь углу, чтобы поплакать. А противная кузина лишь посмеивалась. «Малыш, закажи мне мартини», — отдала Луиза приказ сохраняя при этом любезную улыбку. Тимми вопросительно на меня посмотрел. и Я лишь пожал плечами. Другу пришлось выполнить просьбу, хотя он и не особо горел желанием быть лакеем. «Как дела, Луиза?» С вызовом спросила Ребекка. «Готовишься к свадьбе?» Уголок рта кузины дернулся, но она быстро взяла себя в руки, чтобы не выдать искренние эмоции. «Все прекрасно». «Вот решил оторваться в последние свободные деньки, как настоящая холостячка», — соврала сестра. «Тогда тебе нужно пить не мартини», — заметил Тимми. «Мы сели за столик в ожидании наших напитков и все это время провели в неловком молчании». «Как тебе мартини, Луиза?» — спросил я кузину, обрадовавшись, что с появлением напитков на столе нашлась тема для начала разговора. «Ужасно! Как верблюжья моча!» Недовольно ответила девушка. «А зачем ты пьешь верблюжью мочу? Вместо слабительного?» Подколола Луизу Бека. «Угадала, миссис Би, и тебе бы она не помешала!» Съязвила Луиза и презрительно осмотрела фигуру моей подруги. «Почему миссис Би?» Не понял Тим. «У Ребекки другая фамилия». «Триша не рассказывала тебе историю, как наша семья решила, что они пара лесбиянок?» Усмехнулась кузина. Тимми потребовал подробностей и после моего рассказа долго смеялся. Друг продолжал задавать глупые вопросы, и его наивность вызывала у нас улыбку. Так мы с девочками нашли общую тему, подшучивая над Тимом, сделали его козлом отпущения. Но я знала, что он не будет злиться. Наоборот, ему было приятно, что он смог рассмешить девушек. Обычно противоположный пол считал его занудой. «А ты пригласишь меня на свою свадьбу?» «Я просто обязан познакомиться с твоим мистером совершенства и взять у него пару уроков соблазнения женщин». Без доли иронии спросил Тимми. «Если ты только станешь моей подружкой невесты, поставила условие Луиза. «Это значит, что я должен надеть платье?» Тимми задумался, взвешивая все «за» и «против». «Боюсь, меня засмеют». Мы с девочками обменялись улыбками умиления. Тимми правда порой был очень милым, Это только при мне он мог позволить себе колкости. Такова цена близкой дружбы. Без подколов, порой жестких, никуда. Пустых стаканов на нашем столе становилось все больше. Луиза уже тоже отказалась от светских напитков и распивала с нами текилу. Разговор стал клеиться лучше, и мы с Тимом и Бекой шутили, как обычно. Не стесняясь компании моей кузины, а она даже смеялась на наши остроты. «Я должна вам кое в чем признаться», внезапно сказала Луиза и продолжила, дождавшись нашего полного внимания. «Моя свадьба под угрозой?» «Почему? Что случилось?» спросила Бека, и мне показалось, в ее тоне слышалось участие. И из прекрасных уст Луизы, обрамленных пухлыми губками, полился длинный рассказ обо всех проблемах с ее женихом. Оказалось, Он часто ее критиковал. Девушка стала думать, что недостаточно для него хороша. Ему стало не нравиться в ней все, начиная от манеры одеваться и заканчивая голосом. Луиза не понимала, почему так сильно изменилось его отношение. Раньше Клиффорд не мог на нее наглядеться, а теперь его раздражало каждое ее действие. Хотя она вела себя, как и раньше. И тут я отчасти увидела в этой истории наши моменты с Гарри. Скорее всего, жених Луизы тоже нарисовал в своей голове Образ идеальной девушки, которому сначала кузина вроде бы соответствовала. Но, видимо, потом пелена с глаз Клиффорда спала, и он увидел в своей избраннице простую смертную, а не богиню. Мужчина влюбился не в Луизу, а в придуманный образ, и это говорило лишь о его ограниченности. Что ему легче все додумать самому, а не утруждаться, чтобы узнать человека глубже. Конечно, Луиза не подарок, но она по-настоящему любила Клиффорда. и мне стало искренне ее жаль. «Слушай, плевать на этого придурка!» – выругалась я и накрыла своей ладонью руку сестры. «Ты обязательно встретишь мужчину, который влюбится не только в твою красоту, но и характер. И помогают тебе такие утешения?» – спросила Луиза, снова превратившись в стерву. Видимо, она уже пожалела, что открыла нам свою душу, и снова пыталась отгородиться язвительностью. «Ты можешь вести себя, как последняя стерва!» «Но я знаю, что в тебе есть доброта», — сказала я и припомнила случай в лагере. Луиза вдруг стала смеяться. Мы с ребятами решили, что у нее случилась истерика, и Ребекка уже вспоминала, что делать в таких случаях с профессиональной точки зрения. «Какая же ты глупая, Триша!» — сквозь смех сказала кузина. «Это я просила мальчишек дразнить тебя и лично придумала все эти прозвища. Мое любимое — это тушенка». Из-за нее ты бесилась больше всего. Меня будто поразила молния. Я все годы была благодарна человеку, который на самом деле насмехался надо мной. Какой же бездушной тварью оказалась Луиза. Зря я пыталась найти в ней хорошее, цепляясь за единственную, на мой взгляд, добрую историю. Зачем ты это делала? Смогла я выдавить из себя вопрос. Ради забавы. Пожала плечами сестра. И ради конфеты, конечно. Злость во мне закипела с невероятной силой. Я схватила стакан с напитком и плеснула кузеню в лицо, как настоящая истеричка. Луиза вскочила из-за стола и стала покрывать меня последними словами. Тут за меня вступилась Ребекка, чей запас ругательств не уступал сапожнику. В конце концов, Бекка даже толкнула ее со всей силы, что Луиза отступила на несколько шагов. «Что скажешь, стерва?» – кричала Бека. Под алкоголем она превращалась в девчонку с плохого района. Их потасовку заметил охранник и вывел на улицу. Я не могла уйти, пока не найду Тимми, но друга, как назло, нигде не было видно. Это был один из худших вечеров в моей жизни. Предательство, пусть и ужасное, но все же сестры ранило больше, чем в расставании с доктором. Я села на табурет у барной стойки, чтобы подождать Тима. Вдруг бармен поставил передо мной коктейль. «Я не заказывала», — сообщила я. «Это подарок от того мужчины», — сказал бармен и указал куда-то в сторону. На другом конце барной стойки сидел мужчина, одетый в повседневную одежду, но при этом выглядел стильно. В знак благодарности за угощение я кивнула. Коктейль сейчас был мне необходим. Через некоторое время мужчина подсел ко мне. Он оказался обаятельным и делал мне комплименты. Я сразу же забыла обо всем, что произошло в баре ранее, и решила, что судьба дает мне второй шанс на прекрасный вечер. Во время разговора я полностью расслабилась и флиртовала на полную. Незнакомец широко улыбался, слушая мои кокетливые речи. «Почему такая красотка здесь одна?» спросил мужчина и вдруг начал давиться смехом. «Или ты сожрала своих друзей?» После своей шутки он громко загоготал. Компания ему составил смех парней за столиком недалеко от барной стойки. Оказывается, мерзавец проспорил и должен был охмурить толстуху. «Вы невоспитанный хам!» Сказал я в лицо негодяю. «А ты жирная корова!» Рассмеялся мужчина и повернулся к своим друзьям за поддержкой. Тут к нам подошел Тим. Он сразу заметил подступившие к моим глазам слезы и забеспокоился. «В чем дело? Триша, ты в порядке?» – спросил меня приятель. «Осторожней, братан. Она может засунуть тебя в духовку и съесть на обед». Продолжил свои тупые шутки незнакомец. «Что вы себе позволяете?» – возмутился Тимми. В его организме было уже достаточно алкоголя, чтобы обрести смелость. Тут между парнями началась словесная перепалка – Переросшая в толкание. Незнакомец так разъярился, что даже ударил Тима. Мой же друг был слишком слабым, чтобы дать заслуженной сдачи, но все равно размахивал руками, походя на ветровую мельницу. Впервые из-за меня дрались мужчины. От глаз охранников вновь не скрылось неподобающее поведение, и они выставили нас с Тимми из бара вслед за Беккой и Луизой. «Кстати, о них». Где же эти любительницы женских потасовок? Мы ходили туда-сюда около бара, разыскивая девочек. На звонки они не отвечали. Вдруг услышали какой-то гогот за углом и пошли туда. Мы были слишком пьяными, чтобы думать о безопасности. Что предстало нашему взору, поразило нас до состояния шока. Луиза и Ребекка находились в центре компании людей и целовались. И я рот раскрыла от удивления, а тем не растерялся и стал снимать горячую сцену на телефон. Когда девочки нас заметили, нисколько не смутились, потому что были пьяны в ноль, глаза стеклянные, язык двух слов связать не может, а вот взаимодействовать с другим при поцелуе, пожалуйста. Кто-то из компании рассказал, что оказавшись на улице, девочки кричали и набрасывались на охранника, пока ребята не позвали их к себе. Вместе они распили много водки, после чего стали играть в бутылочку. И Бека с Луизой были не прочь целоваться все время. Таким образом, худший вечер превратился в достаточно забавный. Я выплеснула на ненавистную кузину коктейль. Также теперь у меня имелся компромат на неё, который бы поразил наших родственников. А Тими первый раз в жизни подрался и очень этим гордился. Доставив девочек домой, я, наконец, оказалась в своей теплой постельке. Перед глазами все плыло, но мне удалось погрузиться в крепкий сон.